Молитва Богоматери Рязанову Светлый мой, возлюбленный, студица, тысяча восьмисотая весна, Матерь от любви своей отступница, Я перед природою грешна. Слушая рождественские звоны, Думаешь, я радостна была О любви моей Незрожденной похоронно бьют, Колокола надругались, а о бабе позабыли. В честь греха в церквах горят светильники, Плоть не против духа, ибо дух — То, что возникает между двух. Тело отпусти на покаяние, Мои церкви в тысячи киловатт Загашу за счастье окаянное Губы в табаке поцеловать. Бог, любовь единая в двух лицах, Воскреси любую измарусь. Николай и наглая девица, Вам молюсь.